Глава сорок седьмая. Госпожа Самозванка. Спустя час. Марианна. Ничего не понимаю, воскликнула я в пятый раз перечитывая список амулетов. Ну, нет здесь ничего способного заинтересовать Вилану. Да, Панура буркнула Лали. Странно. На всякий случай мы прошерстили не только новый, проверенный список артефактов, но и официальный. Но так и не нашли ничего подозрительного. Кроме звезды и части слезы в хранилище Доминика было множество защитных и сигнальных амулетов, а также несколько лекарских артефактов и мощных магических накопителей. Все это, разумеется, было весьма ценным и редким. Только для Змеишки не представляло никакой ценности. Не думаю, что она планировала покорить Архимага моментальным восстановлением магических резервов или мощными щитами. Скорее надеялась найти какие-нибудь женские штучки. Например, серьги, дарящие фантастическое обояние, или кольцо, усиливающее красоту владелицы. Может, нужно ей артефакт скрывается в других украшениях, предположила я. Тогда зачем она настаивала на выкупе броши? удочнила фейри, нервно взмахнув крылышками. Отвлекающий манёвр, попытка замести следы и запутать нас. Ой, как бы сама змеишка не запуталась и не укусила собственный хвост, зло прошептала Лали, легонько пнув магическую дощечку. Идея про хвост интересная, нахмурился Родгер. Но возвращает нас к теме слезы. Хм, думаю, швела ножка хотела переиграть Архимага, уточнила я. Но откуда она могла узнать про слезы Серебра? Не мог же Лорензе сам рассказать ей? Нет, конечно, скривился дракон. Он же не идиот. Вот и я о том же. Не могла гадюка про слезу узнать. Зато могла пойти против отца, оживилась Лали. И попытаться первой добраться до звезды. Как вариант. Немного подумав, согласился Роджер. Управляя Адрианом, она могла бы манипулировать и архимагом? Вот, воскликнула я. А если учесть, что у неё совсем крыша поехала на любовной почве? Кто поехал? удивлённо переспросил Мигель, оторвавшись от изучения старых записей из реестра. И куда? это земное выражение, смущённо пояснила я. Имелось в виду, что она совсем от неразделённой любви с ума сошла. Какая занимательная фраза. Фыркнул Егор. Пожалуй, как раз делаемся с расследованием, возьму у вас пару уроков. Только после меня, усмехнулся Родгер. Ой, я тоже хочу послушать, пискнула Лоли. А то мы обрывками некоторые легенды и традиции обсуждали, а там все такое интересное. С радостью отвечу на вопросы, воскликнула я, радуясь небольшой передышке. Но при одном условии. Каком? Заинтересованно уточнила Ферри. С вас интересные рассказы, Атиярья, подмигнула я духу. Это мы запросто организуем, залихвацки скрипнул Пуфик. Но предлагаю вернуться к работе. Эх, кто бы сомневался, что Ромол не даст нам долго прохлаждаться. Ваш вариант со звездой и местью весьма логичен, продолжил отшельник. Но имеет и свои недостатки. Например, он не объясняет, как Вилана планирует избавиться от отца после того, как захмутает принца. И где будет скрываться, пока звезда вступит в силу и Адриан окажется в её власти и Пробелов много, перебил его Родгер. Но никто не принимает эту версию за основную. Пока мы просто обсуждаем возможные варианты. И несмотря на недостатки, эта версия пока самая жизнеспособная. Хотя, может, мы не с того начали. А что с первым реестром? спросила я, обернувшись к Мигелю. Вдруг вела она видела опись амулетов, которые вывозили из резиденции Марриэль. Здесь тьма уникальных артефактов, муркнул разведчик. Но нет ничего, что могло бы заинтересовать леди Лиору. Может, она ищет амулет на обмен? – предложил Саванши. Это как? Растерянно уточнила я. Вела она собирается выменять у какого-нибудь мага нужный ей артефакт на предмет из вашего особняка? – пояснил дух. О, гениальная мысль! Только наши проблемы она абсолютно не решает. Тогда все очень плохо! – простонала я, откинувшись на спинку кресла. Это может быть любая брошь. Любая, задумчиво протянул Родгер. Но давай отталкиваться от того, что нам уже известно. На презентации Велана сделала акцент именно на пастушке и айшегатен. Неожиданно взывил Мигель, ударив когтесты лапы по паркету. Айшегатен и ашегатен. В начале повисла пауза, а затем Родгер подавился смешком. Через несколько секунд, поскрипывая всем пуфиком, к нему присоединился и Саваншье. Что с ними? Не думаю, она спросила, я обернувшись к такой же обалдевшей Лали. Не знаю, честно признался дух. Кажется, господин Мигель что-то по найгарски сказал. Пастушка! Пофыркивая от смеха, простонал Егуар. Я вспомнил. Официальный реестр, который ваш отец передавал во дворец, долгое время вели на найгарском языке. И именно с этой брошью уже возникали проблемы. Погоди, но ведь в коллекции этого украшения не было! воскликнула я. Это лишь набросок, подсказка для меня. Правильно, муркнул разведчик. Но список амулетов для продажи в любом случае отправляют на проверку в императорскую канцелярию. И чтобы не вызвать подозрений, ваш отец указал в реестре и пастушку. Но найгарский язык не зря считается одним из самых сложных, хмыкнул Сванши. Одно слово может иметь десятки значений в зависимости от того, в каком контексте оно подано. Выходит, Виланошка неправильно перевела название украшения? Удивилась я. Скорее получила доступ к старому архиву, ответил Медель. Его изначально неверно перевели. И ваш отец всю душу вытряс из главы канцелярии, требуя исправить ошибку. Вот и выяснили, откуда произошла утечка данных, хихикнула Лали. Осталось только пробить всех, кто запрашивал доступ к старым архивам. Он да, усмехнулся Ягуар. Что же касается самой ошибки, да, словно Аишагатен переводится как змеиная госпожа. Но в народе часто употребляется слово ашигатен змеиная пастушка. Так в Найгаре называют магес, дрессирующих ездовых гидер, пояснил Саванши. А ещё этим словом обозначают древний управляющий аркан. Но проблема в том, что пишется аишагатен во всех случаях одинаково, а читается и переводится по-разному, добавил Роджер. Всё зависит от того, какое слово идёт следующим. Ох, жуть какая. Не хотела бы я изучать наигарский язык. Когда ваш отец прислал в канцелярию копию реестра, вышел приказ, что отныне вся документация будет вестись на дарийском, продолжил Мигель. Списки меняли в спешке, и названия некоторых брошей перевели неверно. Доминго сразу заметил неладное и потребовал исправить ошибку. Но из императорского архива невозможно ничего удалить, и если покопаться, можно найти и самую первую версию перевода, добавила Лали. А в ней вместо броши пастушки указана наигарское подчиняющее плетение. Скрипнулся Ванши. Оф, как же все запутано с этими пастушками. А шарашина выдохнула я. Выходит, вела она проникла в архив, украла неправильный документ и решила, что с помощью броши сможет подчинить Лоренза. Это еще не вся история. Хихикнул Мигель. Гений из канцелярии записал украшение как Повелитель змей. А это на минуточку, запрещённый аркан, позволяющий подчинять инкубов, нагов и морских драконов. И его не смутило, что мой отец собирается выставить это на продажу, нахмурилась я. В том-то и дело, что нет, скрипнул Саванши. Он спутал его с повелительницей змей, артефактом свистулькой, с помощью которого пастушки созывают гидр. Ох, представив, как Виланушка дует в собачий свисток, призывая Лорензо к ноге, я согнулась пополам от смеха и едва не грохнулась с кресла. Во имя творца. Я готова лично изготовить этот артефакт и подарить ей, лишь бы увидеть реакцию архимага. Главное найти этот злополучный документ и убедиться, что там нет ещё парочки фатальных ошибок перевода. Ваш отец довольно быстро добился внесения правок, продолжил Мигель, когда я успокоилась. Но если Вилана искала именно первую запись, Уверен, её она и смотрела, добавил Роджер. Старые архивы всегда считаются самыми верными. Не в этом случае. Жизнерадостно муркнул ягуар. Не зря же говорят, что страшнее чумы только бюрократия. Жаль, что я сразу не вспомнила об этом случае. Мне тоже и в голову не пришло, что леди Леора могла попасться на такой мелочи, добавил Рамон. Ну, не такая уж это и мелочь, вступилась я за змеюшку. Сами подумайте, Кто будет перепроверять сведения из императорского архива? Я бы тоже не почувствовала подвоха. Вела на опытный маг. Ее должно было насторожить, что ваш отец привез из Найгары запрещенное плетение. Покачал головой Мигель. У Доминика была лицензия на вос редких артефактов. Немного подумав, сказал Саваншьи. Так что леди Лора могла списать все странности на нее. Тем более не стоит забывать, что Вела на помешана на архимаге, добавила Лали. И мы не знаем, применял ли Ларен за магию, чтобы очаровать ее. Возможно, он слегка переборщил. И под действием приворота она не заметила мелких нестыковок. Продолжил за нее Родгер. Зато вцепилась в этот амулет словно в последний шанс. Эту версию легко проверить, муркнул Мигель. И если Велана ищет именно повелителя змей, у нас открываются безграничные возможности для маневров.